Глава 230. Присоединение к группе. Эй, эй, Спика-чан, почему бы нам уже не выдвинуться в путь? Простите, не могли бы вы подождать ещё немного? Даже если мы подождём ещё, навряд ли к нам присоединится ещё кто-нибудь, так почему бы нам не выдвинуться в путь втроём? Тем временем в гильдии Спика, которая присоединилась к компании Хилори и Почу в гильдии авантюристов, была несколько смущена. Было бы неплохо, если бы к нашей группе присоединилась ещё одна девушка. Женский инстинкт Спики говорил ей, что идти в экспедицию одно из этими двумя мужчинами было бы довольно опасный затея однако Независимо от того, как долго они ждали, желающих присоединиться к их группе так и не прибавилось. Стоит отметить, что Хиллари и Почи, у которых пригласили с Пику в свою группу, уже были довольно известны в пределах города Экспейн, и эта репутация была далеко не лучшей. Эта парочка с самого начала никогда не хотела зарабатывать себе на жизнь охотой на монстров. Их целью было приглашение симпатичных девушек-авантюристок в свою группу, дабы потом приставать к ним со всякими непристойностями. «Простите, могу ли я присоединиться к вашей группе?» Неожиданно перед ними появилась еще одна девушка. «Э, это человек, возможно ли?» Спика, которая увидела девушку, удивленно подумала про себя. Дело в том, что девушка, которая была перед ними, выглядела очень знакомо, особенно ее черные глаза, которые очень сильно напоминали глаза Юта. «Черт, у меня совершенно нет груди. Наверное, оно и к лучшему, что я не родился девушкой». Подумал про себя Юта, рассматривая себя в зеркале в новом наряде после смены пола. Его лицо теперь один в один было похоже на лицо Айны, но всё, что касалось остального тела, было землёй и небом в сравнении с ней. Если бы он родился женщиной, то наверняка стал бы сильно комплексовать из-за размера своей груди, постоянно сравнивая себя со своей сестрой. Ого, какая симпатичная малышка. Хи-хи, а похоже, что нам сегодня везёт. Уже вторая красавица желает присоединиться к нам. глаза двоих мужчин, которые заметили появление перевопотившегося ю там, когда вена наполнились похотью. «Э, меня зовут Спика, Спика Бруноль, начинающая авантюристка. Если ты не против, можешь сказать, как тебя зовут? Моё имя «Меня зовут…» Юта услышал вопрос с Пики, на мгновение впал в ступор. Ранее он полностью сосредоточился на своей внешней маскировке и совершенно забыл продумать свою легенду. Именно поэтому этот вопрос полностью сбил его с толку. «Юко! Волшебница Юко!» В этот миг была рождена волшебница Юко, чье имя будет передаваться в последующих поколениях, как легендарный маг города Экспейн. «Так значит она все-таки девушка?» «Думаю, подумать, что она была бы моим хозяином, а было несколько грубо с моей стороны». Кроме того, запах отличался, и голос был совершенно не похожий на поддельный. Так Спика решила, что девушка Юка перед ней и её хозяин Юта были двумя совершенно разными людьми.